В то же самое время моя Римка нянчилась с Петром Ильичом. Он, всегда уверенный в себе и бодрый, за пару минут резко сдал, сутулился, растекся по креслу. Его огромные кустистые брови горестно опустились. Моей помощнице стало жалко старика до слез. «Может, вам принять что-нибудь?» — участливо спросила она. «Кроволол, волокордин, нитроглицерин?» Нет-нет, девонька, все нормально. Тогда я сделаю чаю. Рим Анатольевна может быть хозяйственной, когда захочет. Вмиг на столе под яблоней появился чайник, несколько сортов варенья, конфетки и даже вазочка с полевыми цветиками, иссыхавшими на жаркой веранде. Легкими штрихами создавать уют, стиль рыжекудрой красотки. Она налила вымирающему динозавру чаю. Вы как любите с сахаром, молоком, лимоном? Без всего просто чай. Теперь уже не крепкий. А я думаю, раньше любили все крепкое. Подлизалась Римка. Еще какое! Дед даже улыбнулся. О, вы такой интересный человек. И с Брежневым работали, и с Горбачевым. А Сталина видели? Бог миловал. — Да, теперь понятно. Вдруг омрачился он и замолк. — Понятно что. — Почему она так торопилась с моими мемуарами? И она ведь их закончила буквально вчера. Избежала. — А вы, — осторожно спросил Рима, — правду сказали, что она ваша дочь? Или просто фигурально выразились? «Правду-правду», — проворчал дед. «Куда уж правдивее. Как интересно». «Ну, конечно», — с усмешкой заметил Воснецов. «Девушек больше всего волнует не Горбачев, не Брежнев, не политика и даже не битлы. Девушек больше всего волнуют внебрачные дети». «Ну почему?» — игриво отвечал Римка. «Старик был из тех, с кем до сих пор, несмотря на его ужасающий возраст, хотелось говорить игриво». Сильные мужчины нас тоже очень волнуют. Да, жаль, что я к красивым девушкам уже равнодушен. И Петр Ильич потрепал ее обнаженное плечо. А ведь когда-то не сдержался, несмотря на партийную дисциплину. Хотя партийная дисциплина была, знаете ли, суровой штукой. За сорок два года до описываемых событий февраль 1968 года СССР Хабаровский край военный городок Комсомольск-17 Васнецов Петр Ильич Маруся смотрела на него так откровенно со столь очевидным вызовом, загородив своим торсом выход из тесной ванной, что Петру Ильичу просто ничего не оставалось, кроме как обнять обеими руками ее за талию. Девушка чуть задрожала, но одновременно и обмякла в его объятиях. «Ох, я так волновалась из-за своих ошибок», промолвила она и преклонила голову на грудь Васнецову. Снизу вверх глянула на него завущим и все разрешающим взглядом. И он, разумеется, поцеловал ее. «Наши дни». «А что было дальше?» — спросила Рима. Петра Ильича. А что дальше? Дальше я вернулся в Москву, и у меня начались серьезные неприятности на службе. Во многом потому, что я взял на секретную операцию в Комсомольск-17 родную дочь плюс внучку члена Политбюро. И поэтому, дескать, операцию провалил. А вскоре меня убрали подальше от Брежнева, и выяснилось, что Наташа, моя законная и родная дочь, беременна. Надо устраивать ее жизнь. Словом, я постарался забыть про свое приключение, и сама судьба помогла мне в этом. Завернула так, что стало не до воспоминаний. В общем, я жил, как будто ничего и не случилось тогда. И знать не знал, что у меня растет еще одна дочь. А оказывается, наша мимолетная встреча с Марусей, я, честно говоря, имя-то ее быстро забыл, Он какие имела последствия. А Маруся, как узнала, что беременна, решила аборт не делать, невзирая на будущую безотцовщину, порушенную карьеру и прочее. И меня искать не стала. И закладывать меня тоже. А ведь могла. И тогда испортила бы мне жизнь окончательно. Но Маруся молодец, сильная женщина. Ох, сильная. Ее, конечно, по службе стали пинать, а она ведь в КГБ работала, старший лейтенант. Как она могла? Да кто отец ребенка? Да покайся на партсобрании. Она сказала, с кем спала, мое личное дело, и не лезьте ко мне в душу своими сапогами. Молодец. Смелая оказалась девчонка. И она к вам не обращалась? За помощью, к примеру? Нет, я же вам говорю, ни разу. В общем, в ноябре 68-го она родила. Чуть недоношенная девочка оказалась, но ничего, выходили. У комитета хорошие больницы всегда были, роддома в том числе. А она еще хитростью в Москву в командировку напросилась. Поэтому в роскошных условиях рожала в столичном госпитале. Ну а как родила, Марусю за штат вывели, конечно. С крошечной ребенком она для оперативной службы не годилась. «Разумеется, пристроили ее на гражданке, тогда ведь декретный отпуск всего три месяца был. Пошла она на швейную фабрику сначала подснежником в комитет комсомола. Знаешь, что такое подснежник?» «Нет», — честно отвечал Римка. «Подснежниками в советские времена называли людей, которые числились на службе в отделе кадров, к примеру, или по технике безопасности» но занимались общественной работой в парткоме или правкоме или комитете комсомола. И вот Маруся пошла по общественной линии. К тому же комитетчик, он бывшим не бывает. Ты же меня понимаешь? В смысле слегка закосила под дурочку моя помощница? — В смысле, — сердито пояснил бывший помощник Брежнева что докладывала она куда следует о настроениях, тенденциях, мнениях, царивших в рабочей среде. А потом ее в портком избрали. А вскоре освобожденным секретарем фабрики она стала. В 35 лет. Неплохая карьера, правда? Ну и девочка Любочка росла. Садик, потом школа. И вы все-таки ни о чем не знали? Я же говорю, не знал. Вплоть до 90-го года. А тогда меня вдруг Маруся нашла. В те времена я ведь на самом верху был, можно сказать, третий человек в стране после Михаила Сергеевича и Николая Ивановича. А то и второй, хотя, может, четвертый или пятый. Ну чего ж теперь считать? Однако я все равно намного доступней был, чем нынешние бонзы. Сейчас, говорят, миллион долларов стоит, чтобы к нашим руководителям на прием попасть. А в девяностом, при проклятых коммунистах, всего-то одно письмо мне по самой обычной почте Маруся послала. Изложила ситуацию, конечно, не впрямую, а и кивоками, изоповым языком. Дескать, привет вам из Комсомольской, 17, из 68-го года. Я вам тогда помогала туалетную бумагу для иностранного квартета доставать. В жизни у меня все хорошо, дом полный чаш, дочка растет, уже взрослая, 22 и потому захотелось бы встретиться, повидаться. Помощники мои послания прочли, заинтересовались, мне доложили. А я все понял, и Марусю к себе пригласил. — Ой, как интересно! — воскликнула Римка. — Встреча через двадцать лет! Старик покивал. — Но я Марусю, признаться, не узнал. Не потому, что она сильно сдала, хотя, конечно... Когда тебе под пятьдесят, выглядишь совсем иначе, чем в двадцать пять. Не в том дело. Мы знакомы-то всего один день были. А завтра после нашей ночи в военном городке меня отозвали в Москву. Вот и забыл я ее лицо. А тогда, в девяностом, она за дочку, за Любу приехала просить. Если б не девочка сказала, я ее Марусю никогда бы не увидел». А нынче ребенок замуж выходит. Познакомились они с женихом на Волге, в речном круизе. Парень сам родом из Куйбышева, то есть теперешней Самары. Девочка там никого не знает. А из Владика на свадьбу к ней мало кто поедет. Билеты чрезвычайно дорогие. Только сама Маруся, да и наилучшая Любина подружка-свидетельница. Вот они меня и просят у дочурки на свадьбе быть посаженным отцом. «Не надо, — сказала Маруся, — расшифровываться и афишировать, что я ее родной отец, а просто побывать, к венцу, что называется, подвести. «И вы согласились? — полюбопытствовала Римка. Все, что касалось свадеб, вызывало в ней, как во всякой незамужней девице, живейший интерес». «Разумеется, я не поехал, — отрезал Васнецов». Получилось бы крайне неудобно, да к тому же дела. Однако я, конечно, оказал Маруси и Любе посильную помощь. В результате обком свадьбу им Самаре устроил по высшему разряду, а впоследствии больше не терял их из виду, и мне Маруся порой позванивала. А потом, когда моя супруга-Валечка скончалась, старик сморгнул внезапно набежавшую слезу. Маруся снова вышла на связь, выразила соболезнования, спросила, не нужна ли помощь. Рассказала, что сама уже давно на пенсии, живет по-прежнему одна. Хотела к старику просвататься, — смекнула Римка, однако вслух ничего не сказала. «И Маруся предложила, — продолжил он, — знаешь, — говорит, наша с тобой Любаша недавно развелась». Тяжело переживает развод, мыкается от одиночества, может начать все сначала, резко сменить и место жительства, и образ жизни. Может, спрашивает, тебе нужна помощница по хозяйству? Люба, — сказала она, — девушка аккуратная, чрезвычайно порядочная, умная, хорошо готовит. А если ты мемуары пишешь, умеет стенографировать, печатать? Что ж, я поразмыслил, почему бы и не повидаться с родной дочерью для начала. И пригласил Любу к себе. Она мне понравилась. Я оставил ее. А то, что она моя внебрачная дочь, мы решили не раскрывать. Зачем травмировать и Мишель, и Юлию, и других членов семьи? Почему она вдруг уехала от вас так спешно сегодня? К сожалению, молодое поколение сейчас поклоняется одному богу, издалека начал старик. И это не Будда, Магомед или Христос, или даже коммунизм. Можете со мной спорить, но в наши времена люди были чище. Пускай богами тогда были социальное равенство Ленин и вожди, а теперь объявили свободу совести. Хочешь? И Егове поклоняйся, а хочешь Шиве, но все молятся золотому тельцу, и ради него готовы на все. Моя дочурка, оказывается, тоже. — скорбно покивал старик. — Она выходит способна и на хитрость, и на подлость, и на предательство. — Почему вы о ней так? Я ведь ей сказал третьего дня кодовые слова. За 18 лет до описываемых событий. Сентябрь 1992 года, Москва. Поздравляю тебя, Юлия. Поздравляю, дорогая внученька. Спасибо, дедуля. И вас, молодой человек, также поздравляю. Петр Ильич, зовите меня, пожалуйста, по имени и на «ты». Просто Евгений. Я вам того же позволить не могу. «Я и не претендую. Вы, Петр Ильич, великий человек, к тому же намного старше меня». Последнее, увы, бесспорно.